Глава одиннадцатая «Мыться здесь, костюм снимать только в душе и сразу утилизатор», — пояснил один из инструкторов. «Не Карс. Наш такими мелочами не занимался. Но то, что у Карса были помощники, многое говорило о нашем воспитателе». Инструктор ушел. К группе «Феникс» выделили небольшой жилой блок, который находился все в том же ангаре, куда мы приземлились. «Общая комната и небольшая личная коморка у каждого. Душ, туалет. Все индивидуальное». Это радовало, так как стаскивать в себя черный нательный костюм оказалось тем еще удовольствием. Заодно стало понятно, почему он такой плотный и, по сути, герметичный. Потому что неделя, проведенная в «Призраке-4», никак не способствовала чистоплотности. Систем удаления отходов там просто не было. Закинув костюм в утилизатор, я встал под горячие струи воды, смывая из себя боль и унижение последней недели. Карс выделил нам два часа, напоследок вкатив каждому такую дозу стимуляторов, что сон как рукой сняла. «Да, плохо. Организм потом будет долго и мучительно восстанавливаться. Но нашего инструктора это не волновало. Мы обязаны быть на построении. Точка. Когда я вышел из душа, одежда уже лежала на кровати. Все тот же черный приталенный костюм. Новый. От него пахло озоном и антисептиком. Призраков забрали на подгон под габариты владельцев и обслуживания. Так что в общем зале мы встретились без внешней брони. Кто-то бы, возможно, отметил, как подчеркивают костюмы фигуры Зарины и Ланы. Но мое сознание было выжжено дотла. Ноль мыслей, ноль желаний. «Феникс на погрузку!» Послышался приказ инструктора Карса. Транспортная платформа уже находилась рядом, а на ней стоял недовольный Карс. «Живее, груваки сонные! Или мне каждого нужно пинками подгонять?» Транспорт отвез нас в огромное административное здание в самом сердце кузницы. Со всех сторон к нему стекались грузовые платформы, забитые курсантами. Причем что-то их было непозволительно много. Когда мы вошли в зал, похожий на ангар для шаттлов, Карс отвел на сторону, поставив особняком от остальных. Примерно две трети всех собравшихся сбились в беспорядочную шумящую толпу. Они переминались ноги на ногу и перешептывались. Точь в точь груваки недоразвитые, не понимающие, что они здесь делают. Никакого намека на построение. Отдельно стояли четверо гражданских. Причем они стояли настолько отдельно, что рядом даже находились инструкторы, не подпуская никого ближе. Хотя никто к ним не подходил. Их откровенно сторонились. Следующая группа включала в себя двух раненых, которых мы и доставили в кузницу. Человек 10 с пустыми глазами, а также Коврага и Нерета. Тот-то я думал, куда они запропастились. Дальше стояло примерно четверть от общего числа курсантов. Стояло ровно, шеренгами, соблюдая дистанцию. Уже не толпа, хотя причины этого были понятны. Несколько инструкторов ходили между ними, отоваривая резиновыми дубинками тех, кто не держал строй. И, наконец, наша группа. В осень, в усмерть уставших человек. Командир, аномалия!» Голос Векса прозвучал без обычной металлической бесстрастности. В нем послышался интерес. «Я провел подсчет. Количество кандидатов в этом зале идентично количеству кандидатов, покинувших наковальню. Один в один. Подтверждаю!» Тут же произнес Эхо. «Стопроцентное совпадение. Значит, никто не погиб. Все эти потери и смерти были бутафорией». По спине пробежала волна озноба. «Все это грандиозный спектакль?» Наконец, двери зала открылись, и на установленную в центре трибуну взошел начальник кузницы. Чуть ниже, словно свита, построились основные инструкторы, включая нашего Карса. Сейчас, без призрака, он выглядел на их фоне поразительно маленьким. этокий лилипут в стране великанов. Но именно этому лилипуту отдали наш Феникс. «Раздать соглашение!» Послышался приказ капитана, и в зал ринулась целая толпа технического персонала. Каждому из 384 человек был предоставлен личный планшет, на экране которого уже горел текст соглашения о неразглашении. «Прочесть внимательно и основательно!» — потребовал капитан. «Особенно пункт, связанный с нарушением соглашения». Я дошел до указанного пункта и хмыкнул, хотя смешного не было ни капли. В случае разглашения любой информации о кузнице или о сегодняшнем собрании, соглашение гарантировало мне одно — смерть. не тюрьму, ни штраф, не увольнение. Меня должны были убить». Капитан требовал от каждого подписать документ, который приравнивал длинный язык к смертному приговору. Когда последний планшет был подписан и убран, в зале воцарилась тишина. Маркус Карн медленно обвел взглядом зал и произнес... «Задача кузницы — готовить будущих курсантов Императорской боевой академии», — начал он. «Те, кто заканчивает год обучения в кузнице, поступают сразу на второй курс. Но заканчивают обучение не все. Каждый из вас прошел жесточайший отбор, прежде чем сюда попасть. Вы тренировались, обучались, готовились. И все для того, чтобы получить право пройти наше вступительное испытание. Вы его прошли, и вот результат». Взгляд капитана остановился на самой многочисленной группе. «Вы — трупы!» Послышалась неожиданная новость. «Вы провалили испытания. С сегодняшнего дня для всех боевых Академий Империи вы числитесь погибшими. Мертвые не могут быть десантниками. Соответствующий приказ будет издан до конца дня». Он сделал паузу, дав всем осознать свою судьбу. «Но вы доказали, что достаточно сильные, чтобы попасть в кузницу. Для вас остаются открытыми двери в армию. Технический персонал, стрелки, пилоты, операторы дронов. Вы найдете свое применение. Но не в десанте. Для нас вы мертвы. В толпе трупов пошел недовольный гул, но на него уже никто не обращал внимания. Инструкторы, что находились рядом, не позволяли группе распасться. А обращать внимание на то, что какие-то трупы шумят, десантники не собирались. Взгляд Маркуса Карна остановился на группе, где находились раненые и наши ковраг с нерэтом. «Вы прошли испытания», — заявил капитан. «Однако вы не станете курсантами кузницы. Двое из вас сдались на последнем рубеже. Там, где надо было терпеть, они сломались. В кузнице такое неприемлемо. Умри, но сделай». Это девиз десанта. Они не умерли. Что касается остальных, вы получили травму. Она не помешала вам успешно закончить испытание. Вы все дошли до цели. Но, повторюсь, получили травмы. Это неудача. «Раз она преследует вас сейчас, будет преследовать и потом». «Десант — это не только боевая выучка, это еще и везение». «Но это не значит, что дорога в Императорскую боевую академию вам закрыта. Вы вольны поступать на первый курс на общих основаниях, соревнуясь за одно место с десятками тысяч таких же, как вы. Докажете, что неудача была случайностью, станете курсантами Императорской боевой академии. Не докажете — значит, такова ваша судьба». Группа, где находились люди с потухшими глазами, заметно оживилась. Но капитан уже перевел взгляд на четверку гражданских. «Вы – трупы», – заявил Маркус Карн. «Причем трупы не только для боевых академий, а для армии в целом. Гражданским здесь не место. Сегодня выйдет приказ о вашей окончательной гибели для армии». «Жестко. Причем сами парни, по сути, в этом не виноваты. Им просто не повезло встретить нас». Или не повезло с командиром, что бросил своих на произвол судьбы? Я поймал недовольный взгляд, но сделал каменное лицо. Никто их силком на наш транспорт не тащил. Капитан решил, что разговаривать дальше с трупами не имеет смысла, и перевел взгляд на группу, которую продолжали активно муштровать инструкторы. «Поздравляю курсантов, кузницы!» — произнес он, и в его голосе мелькнули редкие нотки чего-то похожего на удовлетворение. Вы доказали, что достойны здесь находиться, но это лишь начало. Ближайший год покажет, способны ли вы выдержать настоящие нагрузки, как физические, так и учебные. Пабло Ажек не будет. Выпускники-кузницы, элита даже среди курсантов Императорской Академии. Вам предстоит доказывать, что мы не ошиблись в вас. Год учебы? Только сейчас до меня дошло, что что-то не вяжется. Арис Соларион говорил о двух месяцах подготовки и четырех месяцах заработка. Мне было обещано императорская военная академия, не боевая. Но обдумать эту мысль мне не дали. Глава кузницы посмотрел в нашу сторону. «За долгое время существования кузницы, чего только с ней не происходило», произнес капитан. «Твари прорывали защитный периметр, взрывались емкости с гелием-9, терпели крушение транспортные шаттлы». Но ни разу за всю историю полигона будущие курсанты не приносили ему столько финансовых проблем, сколько принес текущий состав группы «Феникс». Судя по тому, какая повисла тишина, все ждали продолжения. Даже трупы. Все знали, кто такие группа «Феникс». Приятно, когда ругают выскочек. Но продолжение не последовало. Капитан лишь вздохнул, и этот звук прозвучал громче любого крика. «Вы прошли», — добавил он. Детали ваших подвигов вам разжует инструктор Карс. Но любое действие имеет последствия. Вы пренебрегли здравым смыслом и выполнили задание с риском для жизни. Похвально, инициатива приветствуется, но платить за нее придется вам. С текущего момента подготовка группы «Феникс» переходит под мой личный контроль. А раз мне отдуваться за девять покореженных капсул, хоть здесь получу какое-то возмещение. «Инструктор Карс!» Подготовить группу «Феникс» к индивидуальным занятиям. «Феникс, за мной бегом марш!» Подскочил к нам инструктор. И под взглядами как будущих, так и несостоявшихся курсантов мы покинули огромный зал. Но в свой ангар не отправились. Карс затолкал нас в небольшую учебную комнату, жестом веля усаживаться за парты. «Ну что, груваки хитрожопые, думали самые умные?» Начал он без привычного рева. И тон у него был странный. «Почти радостный». «Мы молчали. Пять дней, проведенных в обществе Карса, научили нас главному. Первое – сидеть и не отсвечивать. Второе – молчать в тряпочку и ждать приказа. Сейчас приказа никакого не было, так что в силу вступал пункт номер один». «Даже не представляете, какой здесь поднялся шум из-за вашей самодеятельности». Карс обвел нас взглядом. «Первое испытание существует для одного – выяснить, кто на что годится». «Запугать монстрами, болотами, бросить в неизвестность без инструктажа и смотреть, что полезет наружу. Кто станет лидером, кто солдатом, а кто гнилью? Эта система работала безупречно десятки лет, пока не появились вы». Он сделал паузу, давая нам осознать масштаб наших достижений. «Была задача пройти свой путь до базы», — продолжил Карс. «У каждой группы был свой сценарий, свои водные, свои случайные помехи». Кислотные жабы, болото утонувшая капсула, отсутствие связи. Варианты подбирались индивидуально под группу, чтобы раскрыть все особенности ее членов. Над планетой висел целый флот шаттлов-наблюдателей, готовых в любой момент эвакуировать тех, кто не выдержит. Вместе с каждой группой действовала страховка, инструкторы в туманах. «Все было просчитано! Все, кроме вас!» За пять дней Карс основательно вбил в нас классификацию арсенала десанта. Молоты, на которых работала моя группа, были давно списанным хламом. Идеальным для того, чтобы вымотать курсантов до предела. Призраки различных модификаций, чаще всего третьей и четвертой, использовались как основная боевая единица. Туман являлся особым вариантом призрака, оснащенным разработками предтечи. Броня, которая могла раствориться не только в видимом спектре, но и уйти от большинства сканеров. Ее использовала разведка такого уровня, о которой нам даже думать запрещалось. Были и другие модификации, но заострять на них внимание Карс не стал. Тот же «Призрак X, что носил Арис Соларион. Облегченный командный вариант, заточенный под бой на силовых мечах и работал с персональными щитами высшего класса. «Техник был выбран в качестве жертвы, так как только он знал устройство капсулы», — продолжил Карс. «Вам требовалось найти способ связаться с ним и выяснить, каким образом вытащить десантную капсулу из болота». «Что сделали вы?» «Вначале хотели бросить бойца, а затем отключили свои мозги и начали рыть». «Как же тогда все надо мной ржали? Даже ставки делали, что у вас ничего не получится». «А потом все заткнулись, когда вы превратили капсулу в транспорт». У меня перед глазами поплыла картинка. Главные инструкторы-кузницы, столпившись у мониторов, покатываются со смеху, глядя на наши бесплодные попытки, а затем застывают с вытянувшимися лицами, увидев наше летающие корыто. «Следующий сценарий!» — продолжил Карс. «Возврат трупа! Его используют только для Феникса. Никто другой его не потянет ни физически, ни морально!» «Одна невернувшаяся капсула, один труп призраки, семь дней на то, чтобы притащить его на базу. Как награда сам призрак. Обычно его получал командир отряда, но в вашем случае получил бы кто-то другой. Опять же для того, чтобы проверить, как остальные будут относиться к тем, кто не носит молот. Что сделали мои тупорылые груваки?» «Они отыскали 8 закладок для будущих Грув, и вместо того, чтобы ограничиться только броней, начали уродовать десантные капсулы. Рабочие капсулы! Главу техников чуть удар не хватил, когда он увидел, во что вы их превратили? С корнем выдрать блоки питания — это сильно. Тупо, но сильно. Как раз в силе Груваков». «Нас могли остановить», — заявил я. «Остановить, а как же!» На лицо инструктора наползла ухмылка. — Прикрепленный к вам тулман летать не умеет. Он потерял вас сразу после того, как вы впервые подняли капсулу. Уже на этом этапе капитан хотел остановить испытание и вышвырнуть вас из кузницы с позорным клеймом двухсотых. За последние 30 лет это был первый случай, когда кто-то реально мог его получить. — Первый, груваки, вас дери! Это была весьма неожиданная новость. «Честно говоря, в первый момент, как попал на эту забытую предтечами планету, я полагал, что здесь погибает каждый второй. Оказалось, что за тридцать лет никто толком и не умер. Только на бумаге. Причем основательно на бумаге тут умирают. Минимум две трети, а то и больше». «Ладно, деточки». К инструктору вернулся его привычно угрожающий настрой. «Раз вы уже не груваки, а почти люди, то и отношение к вам будет соответствующим». «Сильно вы капитана расстроили. Ругался так, что уши закладывала. В общем, ближайший месяц каждый из вас будет работать по индивидуальной программе». «Это же нелогично», — произнес я, уподобившись Вексу. «Вместе мы эффективней». «Золотой, ты пасть свою прикрой, когда тебя не спрашивают». Почти дружелюбно произнес Карс, но в его голосе был такой металл, что ослушаться никто бы не рискнул. «В группе вы уже наработались. Хватит с вас». «Дальше капитан будет смотреть в душу каждому, выискивая там то, за что можно зацепиться. Все ваши страхи, желания, мечты, все будет вытащено наружу и использовано против вас. Капитан это любит, умеет, практикует. Обычно с нами, но тут ему такие подопытные сами на голову свалились. Грех таким не воспользоваться». В этот момент в кабинет вошел один из военных. Во всяком случае, одет он был не в классический черный облегающий костюм, а в обычную форму. «Снайпер! Мускул!» — произнес он. Кэрс лишь кивнул, показывая, что двое из нашей восьмерки должны отчаливать. Следом пришел техник. Его легко было узнать по особой форме. «Техник, хакер, калькулятор!» Этот забрал сразу троих. Следом прибыл разведчик. Во всяком случае, такой брони я еще в своей жизни не видел. Наверное, это тот самый Туман. «Следопыт! Шустрик!» Разведчик забрал последних членов группы, оставив меня один на один с Карсом. Больше никто не приходил. «Ха, что, Золотой, страшно?» — ухмыльнулся Карс. «Не бойся, еще рано. Идем, тебя ждет встреча с капитаном!» Кабинет Маркуса Карна находился на верхнем уровне. У него даже целая приемная с самым настоящим секретарем имелась. Ему-то Карс меня и сдал. Сразу принять меня капитан не смог, его не было на месте. Пришлось ждать, рассматривая голографический лес, что здесь выступал в качестве окон. Наконец, двери приемной открылись, и Маркус Карн явился на свое рабочее место. Скользнув по мне взглядом, он отправился в кабинет, успев жестом что-то показать секретарю. «Можешь ходить», — произнес помощник капитана. Сам кабинет походил на центральную каюту космического корабля. Слева от массивного стола парило в воздухе лишённые детали голограмма нашей планеты. Ни болот, ни гор. Только ровная сетка координат и несколько статичных меток, обозначавших объекты кузницы. Справа на стене висела схематичная, но сложная диаграмма орбитальной станции наковальня. Справа от стола на отдельной платформе находилась трёхмерная модель тренировочного лагеря. Практически идеальный макет с домиками и миниатюрными людьми. Собственно, это было единственным, что имелось в кабинете. Ничего лишнего. Ни единой бумажки. Ни одного предмета, не несущего функциональной нагрузки. Кресло, стол, макет, карта, голограмма. Минимализм во всем его проявлении. Капитан сидел за столом. Его пальцы медленно водили по поверхности, заставляя голограмму планеты плавно поворачиваться. Наконец он оторвался от такого увлекательного занятия, и перед ним вспыхнул интерактивный экран. С моей стороны содержимое не было видно, так что мне оставалось только ждать, когда капитан прекратит давить на меня молчанием. После отца это было даже смешно. «Каэль Ордан», — произнес капитан, читая данные с экрана, — «прибыл в кузницу по личной протекции Ариса Солариона. Причем прибыл к нам не один, а вместе с бойцом отряда особого назначения «Тень». «Мне спустили приказ не информировать объект о наблюдателе». Он посмотрел на меня поверх экрана. «Придется выполнять, так что ничего я тебе о тени не скажу». В груди похолодело. Соларион не отпустил меня. Он провел опыты, не нашел эхо, но по какой-то причине решил, что во мне что-то есть. Кузница добивалась, чтобы в экстренной ситуации каждый показал свои максимальные способности». «Так, может, Арис Соларион на что-то подобное и рассчитывал, отправляя меня сюда, чтобы в экстренной ситуации я начал использовать эхо, доказывая, что у меня есть личностная матрица Притеч?» «В кузнице обучаются год». Капитан оторвался от экрана и посмотрел на меня. «Так было, и есть и так будет. Адонека кто-то посчитал, что он слишком влиятельная личность в Империи и может ломать устои. «Вы видели мое дело» произнес я, так как капитан умолк, явно ожидая от меня какой-то реакции. Я с фронтира. Отец изгнал меня из рода за мечту о космосе. Соларион появился на моей дороге случайно. Мне довелось забраться в Схархианский корабль и найти сердце. Его пришлось отдать империи, но в качестве ответного подарка Арис Соларион прилюдно связался с ректором Императорской военной академии и навязал меня ему в качестве студента. Мне нет двадцати двух, поэтому ректор отказался сразу меня брать. «Соларион показал мне список набора студента. У меня на такой не хватит денег, даже если я продам все, что у меня есть. Поэтому он предложил мне собрать мион. Но для того, чтобы собирать его, мне требовалась боевая подготовка. Меня отправили сюда. Вернее, предложили стать рабом до конца жизни или рискнуть и отправиться в кузницу. Я выбрал второе». «Через два месяца ты отправишься на Гиперион-7», — произнес капитан. «Это то, что изменить не могу ни я, ни мое командование. Соларионы слишком влиятельный род, чтобы даже армия игнорировала их прямые приказы. Обычно мы отправляем туда выпускников, чтобы они в реальном бою оценили свои силы и осознали, что учиться им еще долго. Но на этот раз нам придется изменить своим правилам и отправить на Гиперион-7 неподготовленных новичков. Группа-то здесь при удивился я. «Это мое задание, не их». «Группа идет туда, куда ее отправляет командование», – жестко заявил Маркус Карн. «Сегодня всех поставят в известность о грядущей командировке. Теперь главное, Золотой, ты командир группы, но собираешься покинуть ее через полгода. Неприемлемо. Мне нужен кандидат на замену». «Калькулятор. Это первое, что я хотел сказать, но промолчал». «Векс хорош как аналитик. Он умеет давать правильные советы». Но это его нелогично, порой слишком мешает. Мускулы снайпер слишком импульсивны для управления Фениксом. Техники и хакер возятся с техникой. Вот пусть этим и занимаются. Остаются следопыт и Шустрик. Выбор на самом деле без выбора. «Шустрик», — ответил я, — «он умеет быть везде и нигде. Справится». Капитан кивнул и, нажав кнопку на экране, связался с секретарем. «Райан Шустрик — новый командир Феникса». «Внесите изменения в базу и уведомите инструктора Карса». «Было немного горько, но я погасил эмоции. Это единственно верный выбор. Имея прямой билет в Императорскую военную академию, я не собирался променивать его на карьеру в боевой, какой бы элитной она ни была». «Сегодня и завтра ты отсыпаешься», — продолжил капитан. «Послезавтра начинаем плотно работать». Я не лукавил, утверждая, что выпускники кузницы являются элитой даже среди курсантов Императорской боевой академии. Осталось доказать, что они способны стать элитой еще и в военной академии. Капитан встал и подошел к стене, где находилась схема орбитальной станции. Нажав на неё, Маркус Карн убрал в сторону панель, за которой оказался небольшой арсенал. Взяв два предмета, капитан подошел ко мне и положил их на стол, заставив меня напрячься. «Привыкай. В ближайшие два месяца ты должен научиться этим пользоваться. Это не подарок. Вернешь, когда покинешь кузницу». Передо мной лежали силовой меч и личный энергетический щит. Атрибуты имперской аристократии. Пропуск в высшую касту офицерского корпуса. То, без чего в Императорской военной академии делать нечего».